и на княжьих пирах дружина все чаще заговаривала о будущем походе. Но князь Олег не поддерживал эти разговоры. Вещий, а также под рукой его бывшие светлые князья и великие бояре заключили мир с греками навечно, напомнил он. Отец еще в детстве выучил его читать маравские руны, и он всегда мог убедиться в этом собственными глазами. Ваши отцы клялись на своем оружии не нарушать мира никогда. Отцы не нарушили, — отвечали ему, да — до отцовые веки вышли. Новые грядут, а мы, сыновья, клятв грекам не давали. Но отцы клялись Перуном и Велесом, боги наши бессмертны, и для них тридцать лет боги простят. Уж богов своих мы долей... В добыче не обидим. Будут и мы божьи сорочки Из паволок багряных, Чаши золотые, быки тучные, А пожелают девы и отроки молодые. Ждут от нас боги даров дорогих, А зато пошлют нам великие милости, Земле плодородия, Потомства и скота умножения. И все кричали. Стучали по столу черенками ножей, чашами и питейными рогами. Боги толкали их в поход на богатые греческие земли, боги, которые тем больше обещали дать, чем больше им приносили земных даров. Иной раз Олег задумывался А есть ли вообще какие-то боги у этих людей? что сидели за длинными столами в гриднице Вещева. Вон, Сигге Сакс, приятный с виду человек с добрыми глазами. Когда в последний раз ходили на деревлян, он со своей дружиной сжег два или три городка со всеми жителями и добром. Ему было весело и плевать на добычу. Дружины привлекают таких людей со всего света что в мирной жизни преступление, чреватое в лучшем случае сгнанием, в походе — великий подвиг, обеспечивающий почетное место на перах. И едва человек выйдет из-под власти рода, держащего в крепкой узде обычая и порядка, на волю порой вырываются такие чудовища, каким место казалось бы лишь в самых древних старинных сказаниях, и не верится, что в наш устроенный век такое возможно. Рядом с Саксом притулились купцы. Гудила скрипун, и жид саврила булартай, из волжских булгар родом, оба с масляными глазами и беспокойными улыбками. Они из тех, что вечно вьются рядом с людьми, вроде сигге, скупая у них по дешевке пленников, скот. Полотно, зерно из захваченных припасов. Одному их товарищу прошлой осенью на Перу у Свенгельда выпустили кишки. Наутро, протрезвев, никто не помнил, почему и за что. — Не дрожи, рвемся! — хлопает Гудилу по плечу в пьяном дружелюбии. — Треби мир, кровавый глаз! И Гудила всем видом изображает. «Мужики, я с вами, я весь ваш, только мне страшно!» «Да мы, да я!» — ревет где-то в том конце Руальд. «Что эти греки? Я Рагнара Лотброка видел маленьким!» Какой толк рассказывать им о непревратной дружбе и доброй воле? Их души должны переродиться, чтобы они стали способны применить добрые чувства не только к своим соратникам, но и ко всем людям. Это могла бы сделать Христова вера. Но этот путь они отрезают себе, убивая христиан и разоряя храмы. Они не приступят к клятвы, данной на оружие, с именами своих богов. Даже самые бессовестные из них почитают единственного бога, свою удачу, а у этого Бога есть одна заповедь. Не зарывайся. Обычно они понимают, когда заканчивается отведенный тебе запас удачи, и надо какое-то время посидеть тихо. Поэтому вы ждут окончание 30-летнего срока, который отодвинет прежнюю славу в область преданий и станет требовать ее обновления, и никак им не объяснить, что их право Пойти в новый поход вовсе не означает обязанности это делать. Они считают себя обязанными перед родом, богами и предками. Их поддержат все князья и великие бояре, племен и родов, собранных под рукой Вещева. Все князья и воеводы, сидящие в ключевых точках торговых путей, слишком хорошо помнят свое происхождение от морских конунгов. Мир все еще видится им нивой, которую сеяли другие, а они могут прийти и сжать урожай своими острыми мечами. А кто останется там, оросив пашню побед дождем горячей крови, того вознаградит вечная слава на следующие тридцать мирных лет. Олег уже не раз обсуждал эту заботу с родичами, пред Славом и Ингваром. Эти двое, старый и молодой, будто воплощали соперничающие силы, которые тянули в разные стороны Олега, а с ним и всю русскую землю. Предслав был против нового похода, как и вообще против любой вражды Руси с греками. Он мечтал о том, чтобы Олег, по примеру Ростислава Маравского, попросил у греков учителей христовой веры для русов и славян, дабы постепенно сделать их христианским народом другом и братом христиан, греков, франков, саксов, фризов, болгар, моравлян. Его поддерживали не только христиане, но и многие богатые торговцы, для которых война была разорением, ведь она прерывает торговые пути и наполняет их разбойниками. Конечно, если поход будет очень удачен, можно выговорить право беспошлиной торговли, а это увеличит прибыли но при ином исходе можно лишиться и того, что есть. А Ингвар был вождем тех многочисленных варягов разных языков, всей этой Руси, которая предпочитала покупать без денег и вспахивать пашню славы железом мечей. Ворваться в богатый край, похватать все, что можно, остальное сжечь, угнать в полон, продать и долго потом хвалиться на пирах золочеными кубками, перстнями, цветным платьем до да своей славы. А кому не повезет в бою, будет делать то же самое, но уже на перу, в Алгале. И там Руалт вновь встретит Рагнара Лотброка, которого видел маленьким, никогда не уточняя, кто из них двоих был маленьким в те забвенные дни. Что им терять? Они могут только приобрести. В душе поддерживая отца, Олег пытался переубедить Ингвара, напоминая, что ведь не всякий поход бывает удачным. И греки, не беспомощные овцы, которых можно резать, обдирать и жарить всякий, у кого сыщется нож. У них и пешие, и конные войска, не читая сброду, что гора воевать на пирах с пивом. — Мы не пойдем туда по суше, а на море их конницы нас не достанет, — смеялся Ингвар. — На море! Вы думаете, что во всем свете никто, кроме вас, не умеет ходить по морю? Греки строят драмоны, где на каждом по сто двадцать грибцов в два ряда, один выше, другой ниже, а то и сто шестьдесят. У них две мачты и два руля. Они перетопят вас, как котят. Нас, уточнил Ингвар. Значит, сам ты твердо решил в походе не участвовать. Олег промолчал. Он не мог сказать нет, но не мог и согласиться возглавить то, чего не одобрял. А стены Константинополя ты когда-нибудь видел? Не видел? Они поднимаются к самому небу. Ни драмоны, ни стены не помогли, когда к ним пришел вещий и он не лез на эти стены. Он обчистил побережье и вынудил греков самих искать с ним мира. «Надеешься, что твоя удача так же велика, как у Вещева?» Олег прямо взглянул в глаза Шурину, надеясь все же образумить чересчур горячего вояку. «Ты ему даже не кровный родич, а только сват. Или ты рассчитываешь, что получил его удачу в приданное за женой?» «Я попытаю мою собственную удачу», — Ингвар ответил ему таким же прямым взглядом. «Может, я и невещий, но мало толку быть его кровным родичем, если вечно сидеть с бабами». «Когда уедешь к себе, волховец, и будешь править землями твоего отца и деда, сможешь делать что тебе угодно. Кстати, когда ты намерен ехать? Половодье близится к концу». «Ты меня выгоняешь из Киева?» Ингер поднял брови. «Мы с тобой дважды, родичи, и ты можешь гостить у меня, сколько тебе вздумается. Просто напоминаю, что нехорошо будет так долго оставлять владение твоих предков без конунга. Там ведь и другие люди есть. Кто не прочь усесться на старой корабельной стоянке?» «Слыхали?» Ждивоева холопа нашли, что твою куряту!» Бьярке Кривой выразительно провел ребром ладони по горлу. Ночами охраняя Свенгельда в двор, днем он то спал, то слонялся по причалам, поэтому лучше всех знал, где что случилось и что говорят. «Как это?» — я замерла с ложкой в руке, прижав горшок к груди. «А вот это к...» Бьярки еще раз провел по горлу. Только у курей головы напрочь были откусаны, а у этого глотка порвана и кровь на земле. «Брешут!» — сквозь кашель выговорила Держана. Она лежала на лавке, укутанная в два больших платка и шубу. Даже в топленной избе ей было холодно, а бледное лицо среди серой шерсти платков казалось еще бледнее. «Не брешут!» Бьярке взялся за ложку. «Я сам видел». «Что ты видел?» «Возле ждивоевых ворот толпа толпится». Я и подошел. Он внутри под тыном лежит. «Я зашел. Меня Милога знает. Пустил посмотреть. Да, немногих пускают, кто не боится. Может, посоветует кто, что с ним теперь делать. Успокоить бы надо. Сам-то не упокоится». Уж если кого зверь порвал или похуже кто, его хоть огнем жги, приходить будет. А кто это, похуже? Спросил колошка. Да кто людям горла рвет и кровь пьет? Оборотень! Волколака! Это то, что Ульв Хеднар! блеснул по варяжской речи колошка. Ну, Бьяркий почесал в затылке. «Нет, не то. Ульф-Хеднеры, волчеголовые, только в бою себя зверем ощущают. А так, чтобы ночью по улицам ходить и людей грызть, нет, это не те, это вупырь». «Ой!» — я содрогнулась и прижала к себе восьмилетнюю живлянку, которая держала на коленях полуторагодовалого уляшу. «Да что ты! Откуда здесь такое может взяться?» «Ну, откуда?» — Бьярки покрутил головой. «Вон, ну, люди-то болтают». «Что болтают?» Я подошла ближе. «Что это князь?» «Нахреначил на нашу голову?» — брякнул Бьярки. «В выражениях он не стеснялся. Это я знала с первой давней встречи». «Да как же князь может быть виноват?» «А так!» — говорят, боги недовольны. «Давно богатых даров не получали» и жертв хороших, а чтобы их добыть, надо в поход идти, а князь не хочет. Вон в полюдья ходил, прочих князей и великих бояр повидал, и что? Хоть кого он звал с собой на греков? Приказывал челны долбить, паруса ткать, съестной припас запасать, канаты крутить. Люди-то с ним ходили? «Все знают. Князь и не думает про поход, а боги гневаются». — Сжечь его надо сегодня же, — сквозь каши выговорила Держана. — Холопа того с перегрызенным горлом. Не то сам ночью встанет и еще кого заест. А коли поведутся упыри, то жди больших бед. Мор пойдет на людей и скотину. Это я верно знаю. Поди скажи, жди вою. Пусть сейчас же вывезут его от города подальше и сожгут. Там же пусть зароют а сверху печную утварь какую положат. Так вернее, поди, поди!» Я взяла со стола пустой горшок, переставила к печи. У меня дрожали руки. Уж кто-кто, а я приотлично знала, о чем уже давно идут постоянные разговоры в гриднице с Венгельда. У нас в доме было, пожалуй, главное гнездо этой смуты. «Все хотели в поход!» и здесь, не скрываясь, осуждали князя. Собрать поход на греков — дело непростое, в один день не управиться. На договора с другими князьями и воеводами обсуждение всех усилий, подготовку и сбор войска мог уйти не один год. И если до истечения срока договора оставалось три года, самое время приступать. К нам нередко заходил Ингвар. И тогда они по полночи толковали. Свенгельд, Местина, Ингвар, Старые варяги, братья Гордизоровичи, Острогляд, Хазарин Себенек, Боярин Дорогожа. Обсуждали, кто из прочих князей Пойдет в поход и сколько лодей И копий даст. Упиралось все в одно — Кинуть клич о сборе войска должен был киевский князь. Пока он этого не делал, все смотрели на Ингвара, как на вождя будущего похода. Конечно, я не знала всего, о чем там говорили. С мужем, надо сказать, мы жили ладно. Я занималась домом, он — дружиной и делами Свенгельда. Но он не доверял мне своих тайн а я никогда не спрашивала о том, что меня не касалось. Хотя в те дни я была бы очень непрочь знать, скоро ли мне и всем детям надо будет собираться и ехать обратно на тот северный край света, чтобы поселиться в Волховце. Эльга знала больше моего. Однажды я сказала ей, боюсь, что все эти дружинные разговоры поссорят Олега с Ингваром. Она в ответ пожала плечами. Что проку сидеть в Киеве, если никак не пользоваться его выгодами? Как это, не пользоваться, — удивилась я. Он собирает дань с десятка земель и племен, берет пошлины с сотен торговых гостей каждый год. И разве мало у нас с тобой шелковых, далматик, золотых перстней и расписных блюд? Да уж, теперь мы с нею были не те две девчонки в рубашках с пояском, что бегали по лесу, по берегу Великой. Мы могли бы носить греческое платье хоть каждый день, если бы его широченные рукава не мешали заниматься делом. Это хорошо, но главное не в этом, лукаво улыбнулась Эльга и подняла брови, словно намекая на что-то. Прежде чем брать дань с десятка племен, вещи завоевал их, а прежде чем торговать с греками, он победил их, И взял дань. Вот с чего должен начинать каждый новый князь. А если ждать, то лишь пока пройдут 30 лет со времен прежнего похода и договора. Срок договора скоро кончится. Но никто не подмечает, чтобы наш родич Олег собирался в поход и звал с собой князей и бояр со всех своих земель. А ведь именно в Киеве удобнее всего собирать войско на Греческое море и можно выставлять желающим такие условия, какие хочешь, потому что обойти нас они не могут. Люди говорят, что Олег Маравлянин не ценит наследие, которое вещи вложил ему в руки, а еще они говорят, что если он не ценит, то у вещего найдутся и другие наследники.